Глава 2. Оказываясь в медитативном сновидении, а других вот уже пятнадцать лет и не было, у ней круга дыма Солонг Чадящий превращался в огромного шестирукого человека, сделанного из снега и льда. Этот человек, а Солонг Чадящий был им лишь отчасти, пристально рассматривал мир, пузырь, возникший на гладкой поверхности Вселенной, океан Таплес, окруженные границей ада и рассыпанные по океану архипелаги, луны Соха и Роха, летящие над миром и тянущие за собой ленивые массы воды. Эти сны навивались чтением свитков, составленных из видений дюжины радисов круга дыма, а видения радисов основывались на видениях полутора сотен хортов круга дыма, которые днями напролет вычитывали тысячи докладов, сводок, рапортов и кляус, стекавшихся в круг дыма со всего мира. Урожай, миграции рыбьих стай, смены династий, кровопролитные сражения, моровые язвы, научные открытия, также слухи, анекдоты и новые рецепты пирогов. Все это усваивалось кругом дыма и составляло сны его уния. В эту ночь Солонг, чадящий, увидел чудовищное напряжение, вибрирующую точку угрозы, складку событийности, расположенную в архипелаге Камолле. Солонг произнес Магему внимание и приблизился к архипелагу, чтобы рассмотреть несообразность поближе. Неведомая сила вдруг крепко ухватила Солонга — и он рухнул вниз, словно промахнувшись мимо ступеньки на крутой лестнице. Он оказался в пылающем лесу, в котором вместо деревьев росли корабельные мачты. Его ноги по щиколотку погрузились в горячую липкую грязь, а от тела повалил шипящий пар. Уний сложил все шесть рук в знак власти и произнес магему льда. Снег засыпал черную землю, а горящие мачты затянулись сверкающим инием. Посреди леса стоял высокий демон, вылепленный из оплывшего коричневого воска. Из правого плеча демона рос длинный меч, горящий сине-зеленым пламенем. «Кто ты?» — спросил его Солонг. Демон не стал отвечать, а двинулся к Солонгу, отводя меч для удара. Солонг произнес Магему защиты и схватил появившийся перед ним ледяной щит. Удар горящего меча прошел сквозь этот щит, не встретив никакого сопротивления, и две отсеченные руки пали на горящую землю. Солонг отшатнулся от боли и увидел, что никакого иния и снега вокруг нет, мир опять был жарок и черен. Демон развернулся, будто в танце. Солонг рухнул на землю и увидел обе свои ноги, отрубленные выше колена и стоящие отдельно от туловища. «Меня много!» — крикнул Солонг, и его стало много. С неба повалил снег, на лету слепающиеся в шестирукие фигуры. Выхватывая из воздуха ледяные мечи, они бросались на демона с огненным мечом. Место боя... Окуталась паром, внутри которого металось сверкание меча, а наружу вылетали хрипящие головы и отрубленные конечности. Солон решил, что с него достаточно. Он указал на себя пальцем и открыл рот, чтобы произнести магему пробуждения, как вдруг понял, что забыл собственное имя. Он развернулся и пополз, перебирая руками по грязи среди бегущих навстречу снежных воинов. В грязи тут и там росли невзрачные бледно-голубые цветы на мохнатых толстых стеблях. Безногий снежный человек протянул руку к нежной цветочной чашечке и тут же услышал легкий хрустальный перезвон — который всегда означал, что предмет находится в переплетении множества важных событийных линий. Его рука погрузилась в грязь по локоть, он выдернул ее и увидел оплывающую культю, свистящую белым паром. Сон пожирал его, забывшего свое имя, он останется тут навсегда, если сию секунду не вспомнит себя. Снежный человек сосредоточился на цветке. Устремил к нему все свое внимание, как в темноте смотрит в сторону, чтобы увидеть главное. Сон превратился в театр с бумажными декорациями и трепещущими муаровыми лентами, изображающими не в сам делешный огонь. Сквозь кисею видения стали видны мохнатые, разбухшие пятна реальности. Надо было только получше рассмотреть, чтобы вспомнить. Звук боя за спиной затих и снежный человек услышал тяжелые шаги. Восковой демон с горящим мечом шел за ним. Он, а может быть, она или даже оно, увидела там в реальности золотой двузубец, повернутый вниз. Его левый глаз выкатился из подтаявшей глазницы и плюхнулся в грязь. Двузубец — это знак. Знак — это буква. Буква — Часть слова. Демон остановился прямо над тем, что когда-то помнило свое имя. От его меча исходил страшный жар. Она вообразило, как демон выглядит со стороны. Широко расставленные ноги и вознесенный меч. Знак торжествующей мести и одновременно знак сломленной покорности. Буква Со so, ⁇ первая буква его имени. Оно прошептало последнее слово магемы. Со Лонг ⁇ и мигом вывалилась из сна по дороге в реальный мир, успев обрасти не молодым, но еще крепким телом. У ней круга дыма Солонг, чадящий, вскочил на своей постели, едва подавив истошный крик, и уставился на золотую букву «Со», висящую на стене спальни. В комнату заглянул чуткий косну хозяина секретарь с вечной тушечницей, висящей на шее. — Что-то случилось у ней? — тревожно спросил секретарь. — Зови Бомарсаниса из тихого надзора! — прохрипел Солонг. — И еще этого! — его помощника из пыльных, Телема, и принеси доклады нашего посла из Камолле и чайник горячего вина. Оказываясь в Реномасе, Тилем на ночь оставлял окно распахнутым, чтобы просыпаться утром от пения птиц. Никто из знавших Телема не подозревал об этой его тайной любви, сурового крепкого мужчину очаровывал пересвист и бурлящий от маленьких пестрых птах, живущих в густых мангровых зарослях риномоса. Но этим утром Телема разбудили не птицы, а юный гонец в строгом бордовом кафтане с желтым шелковым шарфом и с черным посажком неотложного вызова, явившийся к его дому ни свет ни заря. Не сам Телем, раскинувшийся на циновке, а его внутренний сторожок учуял гонца за 30 метров от дома, где тот, чертыхаясь, плыл на плоскодонной лодке, отталкиваясь шестом от переплетения подводных корней. Сторожком Телем обзавелся в учебном отряде «Круга пыли», когда ему было всего 9 лет. Телем представлял его как злого синего кота, дыбящего шерсть, и выпускающего когти в складки души Телема при всякой опасности. Когда гонец пришвартовал свое корыто к маленькому пирсу, бок о бок с оранжевой лодочкой хозяина, Телем уже стоял у окна. «Кто тебя послал?» — спросил Телем мальчишку. «Доброе утро, Фей! Я, гонец неотложного вызова, разыскиваю Фея Телема». «Ты его разыскал. Кто тебя послал?» «Со всем уважением, Фэй! Откуда мне знать, что вы Фей Телем?» Телем снял с шеи золотую бойзу и бросил ее гонцу. Мальчишка коснулся байзы своим пасажком, и черный стержень прогудел сложную басовую ноту. «Осиянный светом Фей торжественно взвизгивая в нужных местах, сказал Гонец уний Круга Дыма, салон к чадящий, снизошел пригласить вас на чаепитие. — Лопни мои глаза, — сказал Телем и скрылся в окне. Гонец недоуменно почесал в затылке. Он работал гонцом Круга Дыма уже полгода и никогда не видел, чтобы приглашенные унием, главой Круга, вели себя столь непочтительно. Вдруг он понял, что случилось. Фэй, Телем... Попросту потерял сознание от ужаса. Отец мальчишки, проработавший гонцом всю свою жизнь, рассказывал, что такое иногда случается. Вдруг Фейтилем лежит сейчас на полу без чувств. И глаза полопались. Гонец достал из глубокого кармана склянку нюхательной соли и без стука отворил дверь. В небольшой круглой комнате оказалось пусто. Застеленный циновками пол — Большой сундук с черепаховыми вставками, низенький столик с разбросанными листочками бумаги и не единой живой души. Гонец от изумления открыл рот и вспомнил сказку про уния, пославшего гонца в ад, с письмом к главному демону. Он даже принюхался, не пахнет ли в комнате раскаленным железом, которым, сказывают, пахнет в аду. Со столика взметнулся листочек бумаги, сложился пополам, быстро подлетел и ткнул мальчишку уголком в нос. И на мигом слетело. Он увидел телема, стоящего перед ним, в чем мать родила, с листком бумаги в руке. — Если хочешь прожить подольше, никогда не входи в чужой дом без приглашения, — сказал телем. — Даже если тебя послал какой-нибудь уний. — Простите меня, сиянный светом фей, — просипел мальчишка. — И не называй меня сиянным светом феем, гонец. Я порождение круга пыли, севолапый выродок, никогда не чуявший трепета земли, горе родителей и цепной пес Аланкеев. Слова застряли в горле мальчишки. Он едва сдерживался, чтобы не обмочиться. Таким страшным казался ему телем. Голый, безволосый, больше похожий на гигантского краба, чем на человека. За его спиной крякнула дверь, и морок вновь развеялся. Телем, совсем-совсем не страшный, протянул ему пуговку, медную денежку с двумя дырками, и вытащил из рук свою байзу. — Передай салонгу чадящему, что я тотчас воспользуюсь его приглашением, — улыбнувшись, сказал Телем и выпроводил гонца за дверь. Мальчишка шагнул в свою плоскодонку, наступив мимо пирса правой ногой, Выдернув ногу и поймав равновесие, он схватил шест и погреб со всей возможной быстротой. «Такое утро испортил, поганыш!» — печально сказал Телем. Столица Аланкеев Реномос, в переводе с рыбьего языка «борода Номаса", не была городом в привычном понимании этого слова. «Аланкей!» То есть человек, которому с рождения выпал жребий моря, не мог долго жить на суше. Через несколько дней он начинал чувствовать стрепет земли, который, если поскорее не выплыть в открытое море, подчинял себе все его существо, расшатывал до самого основания душу и превращал в неисцелимого сумасшедшего. Поэтому Реномас был построен не на суше, где Аланкей попросту не сумели бы выжить». Если верить старым хроникам, завязанным еще узелковым письмом, то 1200 лет назад корабль Алон Кейв» под предводительством первого Нула «Тассина Могучего» наткнулся на растущий посреди моря лес деревьев Хау. Белоснежные стволы несли густые темно-зеленые кроны, а переплетенные корни образовывали плавучий остров. Протяженный кольцевой риф защищал лес от высоких волн, и Тассин Могучий велел Аланкеем обжить это место. С тех пор плавучие леса разрослись на тысячи квадратных километров. Внутри них прорубили широкие каналы, зазмеившиеся узкими ответвлениями, так что при взгляде с высоты Реномос походил на лист огромной кувшинки с лабиринтами прожилок. Климат в Риномасе был теплый, дерево и бамбук для строительства домов Аланкеи брали на нескольких островах, которые Реномос поглотил. На этих же островах разводили овец и свиней. Телем, родившийся обычным ребенком от двух Аланкеев, недолюбливал Реномос, предпочитая жить на твердой земле. Только пение утренних птиц и возможность спать с открытым окном, безопасности быть прирезанным во сне, как-то примеряли его с бытом в столице. Красный терем, резиденция и центр круга дыма стоял на девяти тысячах свай каменного дерева, вросших в безымянный остров, так что жить в нем постоянно Аланкеи не могли. Он возвышался на 20 этажей вверх, и был выкрашен в красный цвет, считавшийся ланкеями круга своим. Из центра широкой круглой бухты, раскинувшейся перед красным теремом и служившей местом швартовки плоскодонных лодок, возвышалась трехметровая ладонь, сделанная из позеленевшей от патины бронзы. Ее нашла экспедиция круга Альбатроса, когда исследовала стены скальной воронки недалеко от проклятого острова Амахапы. Гадатели из круга дыма решили, что предки таким образом протягивают руку помощи своим потомкам. Ныряльщики сказали, что в глубине виднеется еще голова в странной прическе, но достать ее нет никакой возможности. Ладонь подняли на поверхность, распилили на части и привезли в Реномас на другой конец мира, где ее собрали и украсили перстнями. На большой палец надели перстни с золотым шаром и железным додекаэдром. Они символизировали круг паруса, объединявший флотоводцев, и круг железа, в который входили инженеры и ученые. Указательный палец украшали перстни с серебряным тором и стеклянной пирамидой с залитой внутрь ртутью. Символы круга серебра торговцев и круга ртути воинов. На средний палец были нанизаны перстни с хрустальным кубом и шаром из белоснежного мрамора. Они изображали круг соли, отвечавший за рыболовство и животноводство, и круг альбатроса, чье дело — дальняя разведка и поиск новых земель. Безымянный палец нес перстни с черным цилиндром и серым опаловым диском. Это были символы врачей из круга обсидиана и гадателей-аналитиков круга дыма. Перстни на мизинце появились пять лет назад, когда власть над народом Аланкеев принял новый нул. Это были даже не перстни, а кольца, одно из резной кости с нехитрым узором, а второе из обожженного дерева. Круг кости, объединявший чернорабочих, круг пыли, к которому с рождения причисляли детей, появившихся у родителей Аланкеев, но не получивших жребий моря. Проплывая мимо бронзовой ладони, Телем не сильно стукнул ее шестом. В чайной комнате перед низким столом с глиняными приборами на удобных подушках сидели двое. Угрюмый мужчина с лицом, похожим на скрученный крепким узлом корабельный канат, военный из круга ртути, даже посреди реномаса одетый в кожаные латы. И начальник Телема, Радис Тихого надзора Фей Бамарсанис, улыбчивый толстяк в зеленом кафтане. На латах военного Телем увидел вышитое золотой нитью изображение звезды с длинными лучами. Шестнадцатиконечная звезда, подумал Телем. Брат из Ачтаплиса». В комнате было сильно накурено. Телем поднял окно, пустив с улицы свежий воздух. Рассвет занимался над зарослями Реномаса под перестук бамбуковых трещоток, развешанных на крыше дворца Нулла. Утренние лочонки спешили центральным каналом, развозя пестро одетых чиновников по своим делам. — Птички споют мне завтра, — подумал Телем. Повернулся, коротко склонил голову, прижав руки к животу. — Бестрепетного моря, Фейба Марсанис! — — И вам, осиянный светом неизвестный мне фей, позвольте присесть за стол. — По правилам Ульномоса надо отдавать дань почтения, стоя на пороге комнаты, — проскрипел военный, — а не вламываться, как грязи грязишлёп в саманную конуру. — Простите, осиянный светом неизвестный мне фей, но ведь я и есть грязи грязишлёп оше ухмыльнулся Телем, продолжая стоять в своей вычурной позе. Садись уже, Телем, — сказал Бомарсанис. Прошу вас, ради скалха, не будем тратить время на этикет. Фей Бомарсанис, сказал Калха, вы можете научить своего подчиненного? Не могу, покачал головой Бомарсанис и сокрушенно вздохнул. Телем, это ради скалха. Сейчас придет у ней салон к чадящий. Присядь с нами, утоли жажду». Телем уселся за стол и налил белого чая, за который на рынке отдавали по серебряному дипиусу пригоршня. Он разрезал пополам маленький апельсин, посолил его и выжал в чашку. Ради скалха пододвинул к себе тарелку со сладкими гороховыми пирожками. «Ты разбираешься в растениях, Телем?» — спросил Бомарсанис. Разбираюсь, Фей. Растолките головки синего репейника, стараясь не повредить семена. Поместите их во влажное темное место на три недели, подливая по необходимости молозева. Если повезет, то на кашице вырастет розовая плесень. И что? Соберите ее только аккуратно, обмотав лицо и руки промасленной тканью. Добавьте, ну я не знаю, например, в сладкую гороховую кашу. «Сделайте пирожок». Ради скалха перестал жевать и выпучил на телема глаза. «Пусть этот пирожок съест ваш враг. Через месяц его тело прорастет розовой плесенью изнутри и станет разваливаться, как мокрый хлеб». «Очень интересно», — сказал Бомарсанис. «А что это за синий репейник?» «Растения, встречающиеся на островах неподалеку от границы ада». Еще можно размочить слюной сушеные ягоды черепника и плюнуть в глаз врагу. Он с ручательством ослепнет на несколько часов. Только предварительно проплощите рот крепким бухлом, иначе отравитесь. «Знаешь что-нибудь о цветах?» — спросил бы Марсанис, подливая телему чая. «На Алинхайве проводят дуэль на цветке кровавой розы. Дуэлянты по очереди срывают лепестки» и тот, кому лепестков не останется, перерезает себе горло. Поставьте жертве на ночь в опочевальню вазу с букетом плакуна, и к утру найдете скрюченный труп. Особенно влияет на стариков. Цветок счастливых наследников, Фей. Паучья кувшинка чернеет, если рядом с ней... — Что ты знаешь о цветке чинчис, перебил телема высокий старческий голос. Чайную комнату вошел салон к чадящий, более похожий не на человека из мяса и костей, а на шелковую куклу с маленьким фарфоровым лицом. Сидите, не вставайте. Итак, Телем, какую угрозу может нести чинчис? Чинчис используют при выпекании сладких булочек на таричисе у нее салон к — почтительно сказал Телем. — Добавляют зернышки в глазурь для придания вкуса. Им даже не подавишься, слишком мал. Вот если взять мешок семян да сбросить с крыши... — Все утро я рассматривал изображение цветов из ботанических атласов, — сказал Солонг. Искал ключ к важному сну. В этом сне был цветок чинчисы и архипелаг Камолли. «Мой сын держит пару солонкеев около Камолли», — встрепенулся Калха. «Пиктрис Астрозуб. острозуб». «Поэтому вы сидите за моим столом, Радис», — сказал Солонг. «Вы родом из Ачтаплиса? Но ведь архипелаг Камолли под протекторатом Реномаса». «Так и есть у ней. Мы служим по договору». Солонг опустился на подушки во главе стола, Сунул в рот длинную костяную трубку, насыпал и прижал пальцем табак, и над чашечкой поднялась тонкая струйка дыма. Из кармана Салонка извлек связанные в трубку бумаги, положил их на стол перед Бомарсанисом. — Это донесение вашего посла, Фэй, — сказал Салонку. Я прочел их трижды, сплошное пережевывание букв. — Что там на камолле? На Камолле у ней очень неподатливый король, сказал Бомарсанис. Да и сам остров тот еще орешек. Скалистые берега, единственная бухта, не остров, а крепость. Отец нынешнего короля, сам Форжгучий, целый год продержался в осаде. Продержался бы и дольше, да круг серебра посчитал убытки и упросил Нулла осаду снять. Наместника у нас там нет, есть только посол Ликуик, который... Ну, словом, он просто так. Сейчас там все тихо, король Девольт ждет рождения наследника. Ткань мировых событий натянулась в Камолле. Полагаю, что там уже что-то происходит, но мы этого пока не знаем. Будем играть на опережение, задумчиво сказал Солонг. — Тихий надзор. Проводил там операции? — Нет. Очень закрытое общество у них, — ответил Бомарсанис, бросив взгляд на Радиса Калху. — Значит, проведет, — сказал Солонг, выпустил дым через ноздри и окутался им будто вулкан. — Радис Калха, у вас быстрый корабль. «Стрекоза лучезарная уней, Сорок узлов. Отходим на Камолли сегодня вечером. Будем там через пять суток. Доставьте туда нашего телема». «Какое у меня будет задание, уней? спросил телем. Солонг поднялся из-за стола, подошел к телему и взял его за локоть. Не говоря ни слова, они вышли из чайной комнаты, пересекли большое помещение, заставленное по стенам книжными шкафами, с множеством писарей, корпящих над свитками. Они оказались на широком балконе без перил, с которого был виден весь реномос. Дул ветер, уносил слова так, что никто не смог бы их подслушать. — Я не знаю, как сформулировать задание, которое ты должен выполнить, Телем, — — сказал Солонг. — Но я не могу говорить это в присутствии Аланкеев из Круга Ртути, понимаешь? — Вполне. — Поезжай туда и расправь складку на ложе бытия, которая натирает кожу спящему господу Аланкеев Номосу. Ты понимаешь, что я сказал? — Разобраться на месте и действовать по обстановке, — сказал Телем, «Какие у меня будут полномочия?» «Ты действуешь именем Нулла». «Достойно ли мне, по рождению грязи, вмещать в себя имя Нулла?» — удивился Телем. «Ты уж расстарайся», — жалчно сказал Солонг. «Слушаюсь». «И еще, Телем, присмотрись к цветку чинчис. Чинчис не растет на камолле Уней. Он родом из более теплых краев». Посол Ликуик служил когда-то в круге Альбатроса, исследовал новые земли, был у них штатным рисовальщиком. В одном из нанесений, которые я читал, нарисован цветок чинчис. Ликуик пишет, что живет на Камоле уже семь лет, а такой цветок увидел впервые. Он появился там этой весной. И что у них? Я таскал еще семь архипелагов, на которых за последнее десятилетие появился этот цветок. С полуночь и с писарями перерыли уйму гербариев. Знаешь, чем похожи эти семь архипелагов в купе с восьмым? Нет. Если верить сводке Тихого надзора, то во всех этих архипелагах очень не любят таланкеев». Такое ощущение, что вместе с цветком чинчиз по ним распространяется ненависть».